По ней же спортивной площадке на широкой платформе, она служила продолжением палубы, отведённой под солярий, и открытой со всех сторон, было расставлено 70 с лишним шезлонгов. Они стояли в 7-8 рядов с таким расчётом, чтобы стюард мог свободно лавировать между рядами, не спотыкаясь о вещи загорающих на солнце пассажиров, об их мешочки с вязаньем, романы в бумажных обложках, флаконы с жидкостью для загара, фотоаппараты К приходу Тедди почти все места уже были заняты. Тедди начал с последнего ряда и методично, не пропуская ни одного шезлонга, независимо от того, сидели в нём или нет, переходил от ряда к ряду, читая фамилии на подлокотниках. Один или два раза к нему обратились. Другими словами, отпустили шуточки, которые иногда отпускают взрослые при виде десятилетнего мальчика, настойчиво ищущего своё место. Сразу было видно, как он сосредоточен и юн, и всё же в его поведении, пожалуй, отсутствовала или почти отсутствовала та забавная важность, которая обычно настраивает взрослых на серьёзный либо снисходительный лад. Возможно, дело было ещё и в одежде. Дырку на его плече никто бы не назвал забавной дырочкой, и в том, как сзади отвисали на нём шорты, слишком длинные для него, тоже не было ничего забавного. Четыре шезлонга. Маккардлей С уже приготовленными подушками для удобства владельцев обнаружились в середине второго ряда. Намеренно или нет, ты дз сел с таким образом, чтобы места справа и слева от него пустовали. Он вытянул голые, ещё не загорелые ноги, положил их на перекладину, сдвинул пятки и почти сразу же вытащил из правого заднего кармана небольшой десятицентовый блокнот. Мгновенно сосредоточившись, словно вокруг не существовало ни солнца, ни пассажиров, ни корабля, ничего, кроме блокнота, он начал переворачивать страницы. Кроме нескольких карандашных пометок, все записи в блокноте были сделаны шариковой ручкой. Почерк был размашистый, как ему сейчас обучают в американских школах, а не тот каллиграфический, который прививали по старой палмировской методике. Он был разборчивый, без всяких красивости. Что в нём удивляло, так это беглость. По тому, как строились слова и фразы, хотя бы по одному внешнему признаку, трудно было предположить, что всё это написано ребёнком.